в Своей великой любви и милосердии, кротко и нежно зовет к Себе всех людей, где бы они ни находились. Он призывает их через Слово Божье и через суровую действительность жизненных испытаний и скорбей. Он зовет людей к покаянию, затем Он призывает их к служению, и, наконец, Его последний зов — это зов смерти. Бог сосредоточил Свой призыв к человеку в одном слове «Приди, приди и пей, приди и ешь». «Приди и отдохни», и, наконец, мы слышим «Иди домой». Эти призывы «Приди» были обращены ко всем поколениям повсеместно, но где-то и когда-то мы слышим призывы, которые адресованы лично нам. Зов к покаянию — это первый зов, который мы слышим. Иисус начал свое служение, провозгласив «Покайтесь и веруйте в Евангелие». Эти слова записаны в Евангелии от Марка, 1 глава, 15 стих. Он зовет нас обратиться от грешной жизни, от легкомысленных желаний и от плотских дел. Неспасенная, не знающая Спасителя душа, несмотря на все сомнительные радости своей распущенной греховной жизни, чувствует Божий зов неосязаемым и непостижимым образом, но как безошибочно! Внутри такого сердца зияющая пустота, мучительная тоска, состояние неудовлетворенности. Дорогой радиослушатель, слышите ли вы этот зов? Написано в Писании ныне, когда услышите голос Его, не ожесточите сердец ваших. Послание к евреям, 3 глава, 7 и 8 стихи. Прямо сейчас необходимо прийти к Господу Иисусу Христу, Который ожидает нас с любящими простертыми руками, чтобы принять, и Он утолит нашу жажду и заполнит пустоту души. «Преклоните ухо ваше и придите ко Мне». «Послушайте, и живо будет душа ваша», читаем мы в книге пророка Исаии, 55 глава, 3 стих. Не ожидайте более удобного времени, оно может никогда больше не прийти. Завтрашний день может для нас не наступить. Тот, кто думает обратиться к Господу, скажем, в одиннадцатом часу, может умереть в половине 1-го, и для него зов к смерти будет неожиданным и нежеланным. Если мы следуем зову к покаянию, тогда мы получаем новое сердце с новым желанием и новыми планами в нашей жизни и становимся на новый узкий путь здесь же, на земле, по которому Господь поведет нас в небеса. Новые стремления, планы и надежды наполняют теперь наше сердце, а с ними и лучи небесной радости, которая ждет нас впереди, согревает наше сердце. Кто во Христе, тот новая тварь, Древнее прошло, теперь все новое. Читаем мы во втором послании к Коринфянам, 5 глава, 17 стих. «О, если бы каждый живущий человек в молитве и покаянии искал спасения и уже здесь, на земле, имел частично ту радость, которая ожидает спасенных в небесах!» Второй зов — это зов к служению. Он обращен только к тем, кто последовал первому зову. Когда Иисус призывал Своих учеников, то Он сказал, «Идите за Мною!» «И я сделаю вас ловцами человеков» Матфея 4,19. Когда Павел обратился к Богу, то он, читаем мы тотчас, стал проповедовать об Иисусе, что Он есть Сын Божий. Деяние апостолов, 9 глава, 20 стих. Очень печально, что в наше время в церквах есть прихожане, которые все еще не ответили на призыв к покаянию, однако весьма усердно отправляют, так сказать, религиозную службу, они жертвуют а, может быть, даже и проповедуют. Ссылаясь на то, что они очень заняты трудом для Бога, они не находят времени, чтобы предстать перед живым Богом. Бог не приемлет их служение. Многие скажут в тот день, читаемый в Писании, «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Матфея, 7 глава. Наше служение не может быть похоже на служение Христова, если мы сами не станем похожи на Христа, ответив на призыв к покаянию. Ни церковь, ни церковные учения, ни крещение, ни причастие, ни добрые дела и ничто другое не может спасти нашу душу. Только когда Иисус Христос обитает в нас и когда Дух Божий направляет все наши усилия, мы можем быть угодными в очах Божьих. Всякий рожденный свыше христианин получит также зов к служению тем или иным образом. Мы спасены для того, чтобы служить. Нельзя быть просто хорошим. Надо быть хорошим для чего-то. Как написано, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Второе послание Тимофею 3:17. Ни один истинный христианин не посчитает призыв к служению обременительным. Напротив, он благоговейно будет благодарить Бога, что может идти путем служения, неся покорно свой крест. Если наше спасение стоило Богу столь дорогой цены, неужели мы не пожелаем сделать и того малого, что нам по силам, в благодарность за то, что он сделал для нас? Слышите ли вы стук молотка, вбивающего гвозди в руки, которые прикасались и исцеляли больных? Слышите ли вы Его сказанные слова в предсмертных муках на кресте «Боже мой, Боже мой, для чего Ты оставил меня?» И все это было ради нас, все, что Он перенес. Он изязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Читаем мы в книге пророка Исаии, 53 глава 5 стих. Когда эта картина предстанет перед нашим духовным взором, то все, что мы можем сказать, это лишь Господи, как мало я сделаю для Тебя. Путь служения не всегда будет гладким, но благословений на этом пути намного больше, чем терний и камней. Господь Бог! «Бог мой с тобой! Он не отступит от тебя и не отставит тебя, доколе не совершишь всего того, требуемого для дела Господня», читаем мы в первой книге про Липоминон, 28 глава, 20 стих. И, наконец, каждый человек услышит последний зов, это неизбежный зов «умирать». «Людям положено однажды умереть, а потом суд», читаем мы в «Послании к евреям», 9 глава, 27 стих. И этот зов приходит независимо от возраста, национальности или занимаемого положения в обществе. А что будет после смерти? «Каждый из нас за себя даст отчет Богу», послание римлянам 14.12. Готовы ли вы дать отчет перед Богом, если бы вы услышали последний зов сегодня? Ибо придет Сын Человеческий, и тогда воздаст каждому по делам Его», читаем мы в Евангелии от Матфея, 16 глава, 27 стих. «Последний зов будет желанным для тех, кто ответил на первые два призыва и продолжает в верности служить и следовать за Господом до самого конца». «Претерпевший же до конца спасет, читаем мы. Слова «иди домой» наполняют наши души благоговейным трепетом. Когда мы становимся детьми Отца Небесного и следуем узким путем служения, жизнь становится полноценной, а после смерти мы наследуем благословение во всей их полноте. Нам уже больше не нужно будет шагать по тернистой и скорбной тропе, но в небесном Святом Граде наши святые ноги будут ступать по улицам из золота». Каким образом теперь каждый из нас ответит на три Божьих призыва? Если вы осознаете себя грешником, то ответьте на призыв к покаянию сейчас и скажите «Господи, я иду к Тебе». Ведь Он обещал приходящего ко Мне, не изгоню вон. Это обетование записано в Евангелии от Иоанна, в 6 главе, в 37 стихе. Если вы уже рожденный свыше христианин, то ответьте на призыв к служению полной отдачей своего времени, своих талантов, всего себя, посвятив тому, кто искупил вас столь дорогой ценой. Когда же вы услышите последний зов? Умирать? Сможете ли вы сказать Гряди, Господи Иисусе»? Или же вы задрожите от страха, попав в руки справедливого и праведного судьи? Написано «Страшно впасть в руки Бога Живого», Послание к евреям 10.31. Выбор за каждым из нас. Каким будет этот выбор?